кубик. В 1967 году он побывал в Париже с сыном. Гуляли по латинскому кварталу и набережным Сены. В январе 1968 взял в очередную французскую поездку дочь. Из Парижа по приглашению его друга, богача нефтяника Зиновия Юдовича, поехали в Монте-Карло, играли в казино. Потом в тур где на фестивале короткометражных фильмов нашего героя избрали президентом жюри и обращались «Мессио ле Президент». На конкурсе он поддержал английскую ленту о сельском учителе, осознавшем, что человек смертен. Французские впечатления и опыты, и особенно краски казино в Монте-Карло, перемешавшись, превратились в кубик опубликованный во втором номере «Нового мира» за 1969 год. Драматург Иосиф пруд вспоминал, что это он познакомил Катаева с нефтяником-французом Зорей Юдовичем, участником движения сопротивления кавалером Ордена Почетного Легиона, и винил себя. Зоря был с ним откровенен, описав свою личную жизнь А собеседник отразил эти тайны в прозе, очевидно, в кубике, после чего Юдовичи отказали Катаеву от дома. Литератор Александр Ольшанский уточнял, какой именно эпизод рассекретил Катаев. Прелестная новелла в повести «Отношение богача с любовницей», после ее смерти получившего коробку из-под бисквитов, в которой, кроме прощального письма, В полной сохранности лежали его многолетние денежные переводы. По Ольшанскому рассерженные супруги Юдовичи собрали все книги Катая воздарственными надписями и отправили автору в Москву наложенным платежом. В том же 1968 для балета Большого театра Валентин Петрович написал либретто по мотивам рисунков Жана Эфеля. «Балет» не ограничивался сюжетом сотворения мира и человека, но и давал горько-ироническую картину истории вплоть до современности. Отвечая на вопрос одесского журналиста Александра Розенбойма, какое из своих новых произведений он хотел бы видеть экранизированным, Катаев не без самовлюбленности сказал, «Можно экранизировать кубик, но для этого нужен Федерико Феллини». Эта вещь, на первый взгляд, как мечталась и манифестировалась, преодолевала сюжетность. не повесть, ни роман, ни очерк, ни путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром. Так и передайте. Ворох стереоскопических открыток, Констанца, Париж, Монте-Карло, груда цветных кубиков, россыпь плодов авокадо, персиков, очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники. Публикация текста чуть не сорвалась. А.Т. прочитал кубик Катаева, записал Алексей Кондратович. И ему не нравится и очень нравится. И новое ожидать нельзя было. Он еще несколько дней назад сказал, «Зачем вы заключили с ним договор?» Теперь он против публикации. В записи от 13 февраля Твардовский снова спрашивает, «Давайте все-таки подумаем, ребята, не снять ли нам его?» Уж очень противное произведение. И все же большинство редколлегии было за то, чтобы печатать. Кондратович сообщает, что последние работы Катаева в журнале печатали всякий раз вопреки желанию АТ. «Печатайте, ваше дело, но мне это не нравится». И живописует выяснение отношений с Валентином Петровичем, которого он вслед за шефом считал пустоцветом. «Разговаривали с Катаевым», – записал Кондратович. Он обнаглел и решительно против всяких исправлений. Мотивировка удивительная и хамская. Твардовский поэт, и я не обязан его слушать. А что должен был сказать мастер прозы? Признать, что Твардовский лучше, чем он, разбирается в изящной словесности? Кондратович заподозрил, что Катаев будет упорствовать, и вещь может уплыть в знамя к Кожевникову. Мы решили вести разговор мягкой но будет сей хам сопротивляться, вернуть, пусть уходит. Поначалу он повел себя хамовато, но потом в этом весь Катаев стал спускать на тормозах. Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе «Набоков, конечно, великой, величайший писатель». Вот она, Одесская школа. Ее не интересует жизнь как таковая, а фраза, Как сделано, стилистика и прочее им всего дороже. Интеллигенция все еще жужжала восторженно о двух повестях Катаева. Редактор восторга не разделял, но было приятно, что вокруг журнала шум. А тут снова новая сласть — повесть «Кубик», — вспоминал Трифонов реакцию Твардовского. Оглянувшись с озорным видом, Будто кто мог подслушать, шептал. «А я вам говорю дерьмо!» Я спорил. Катаев мне нравился. Если лицензий Дудинцева на святой колодец Твардовской был возмущен, то теперь его уже раздражало ликование снобов. Напечатанием Катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой. В отличие от многого, что печаталось, и литературой, имевшей право на существование, но ему не близкой и даже в некотором смысле чуждой. Однако же вот печатал и не одну вещь, а три. Была известная гордость с собой, своей широтой, великодушием. Отношение Александра Трифоновича к Катаеву меня не удивляло. Это был твердый, закаленный годами труда и размышлений вкус, видеть в литературе не стиль, а суть. А может быть, за стилем, за будто бы избыточными в сравнительно небольшом тексте словесными узорами, проступала как раз-таки суть, и кубик был социально внятен. Единственный связующий сюжет, история нежных мальчика и девочки из Одессы, эмигрантов первой волны, ставших во Франции успешными и элегантными мосье и мадам, и как интуристы, наведавшихся в город детства, жизнь в другом измерении, который, кажется, столь случайно избежал автор. Кубик — имя их собачки, бешено ненавидящий всяких революционеров и покусавший одного из них, смуглого урода-официанта Скорсики по имени Наполеон, с высокой чаадаевской лысиной и заросшей шеей, который потом будет митинговать на парижских улицах 1968. Это даже не классовая, а именно зоологическая ненависть к нищим хамам, похлеще бунинской. О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата от подлецов, называющихся забастовочным комитетом. Кубик Шариков наоборот, благородный карликовый пудель. Толпа леваков показана Катаевым с отвращением. Варвары, так называемые скифы против европейской цивилизации. Неужели и здесь они победят? Наполеон очутился среди люмпенов. В конец опустившийся, пьяный, с немытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия, и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубоким траншеям, проложенным среди гор, давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом. Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами толпа, ринулась обратно на бульвар Сан-Жарменл. И тут же с откровенным злорадством автор фиксирует незыблемость устоев и усмирение бунтовщика. Поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками, Два черных аккуратных ажанчика в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и за ноги и запихнули в черную полицейскую машину. Примечание. Ажан. От ажан. Сотрудник. Так французы именовали полицейских. Конец примечания. Любопытно, что в первой версии кубика Катаев несколько раз восхищался Василием Розановым. Вот Василий Розанов, тот действительно смел и писал так, как ему хотелось, не кривя душой, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но в переиздании Розанова заменил на кое-кто. Видимо, не по своей воле. В 1971 году в записке, направленной в издательство «Художественная литература», в связи с подготовкой собрания сочинений Катаева, влиятельный критик Александр Дымшиц настаивал, в кубике совершенно необходимо убрать то место, где говорится о творческой свободе Василия Розанова. Розанова вспоминали в то время и в полемике, вспыхнувшей между так называемыми почвенниками и западниками, по поводу которой... Сделаем небольшое отступление. Критик Андрей Дементьев в «Новом мире» в статье о традициях и народности 1969 год, номер четвертый, обвинял журнал «Молодая гвардия» в русском национализме и подлавливал автора этого журнала Виктора Чалмаева на цитатах из философа Константина Леонтьева и, собственно, Розанова. Дементьев скрупулезно анализировал стихи, прозу и публицистику молодогвардейцев с возмущением, обнаруживая деревенские и церковные мотивы. Надо ли еще раз объяснять, что советский патриотизм не сводится к любви к истокам, к памятникам и святыням старины? Критик не оставлял журналу право на славянофильские вкусы и пристрастия не совпадающее с его собственными, и, соответственно, все подверствовал под антисоветскую крамолу, завершая разбор цитаты из программы КПСС, который противоречит деятельность издания. Занятно, что поношение мужиковствующих вышло в журнале у Твардовского, неразрывно связанного с деревней, а раздражавший прогрессиста Дементьева консерватор Чалмаев в значительной степени совпадал по взглядам с Солженицыным, по сути предлагая поставить сбережение народа выше идеологического доктринерства. Ополчившийся на национальный манифест Дементьев высмеивал попытки вспомнить былые русские слова, и эти камни уж точно летели прямиком в Солженицынский огород. Они призывают вернуть слова «длань», «десница», «ланиты», Окоденницы и особенно влюблены в старые церковки старинные храмы и суровые пращуров лики на фресках на досках икон распинался критик. Что же касается старинных монастырей и храмов, то поэты могут здесь опереться не только на известное уже нам выступление Чамаева, но и на помещенную рядом с чалмаевской неизбежностью редакционную статью Тысячелетние корни русской культуры. В ней не без торжественности сказано следующее. «Стоят они, рукотворные свидетели творческого гения, чистые зеркала народных идеалов, могучие и добрые храмы, но ничем не оправдано воскрешение и подновление таких настроений. Они не смолчали» что было логично при подобной полемике, в журнале «Огонек» 1969 год, номер 30, группа писателей-почвенников выступила с отповедью отделу критики «Нового мира» и лично Дементьеву, который при Сталине обвинял в антипатриотизме южную Одесскую группу литераторов, а теперь не упускает случая поиздеваться над всем, что связано с любовью к отчим местам. Подписанты отмечали, что Чалмаев приводит слова Василия Розанова, не упоминая его фамилии. А Дементьев не поленился установить имя цитируемого автора и название его труда. И напоминали, в самом же «Новом мире» в кубике Катаева Розанов цитируется с откровенной симпатией. Принято утверждать, письмо в огоньке было доносом на «Новый мир» и подготавливало устранение Твардовского. Справедливости ради это был ответный выстрел. Да и новомирцы следом дали залп по огоньку, быстро сверстав в своем журнале редакционную реплику, письменно поддержанную главой союза писателей Константином Фединым и одобренную главлитом. Закончим справочное отступление, вернемся к Кубику. Разгадать идеологическую чуждость повести было не так уж и сложно. 18 июня 1969 года в литературной газете появилась статья-критика Нины Денисовой «Необычайные метаморфозы в трех измерениях». Для начала она, словно в каком-нибудь 1930-м, какой-нибудь Машбицверов, поставила в вину писателю поэтизацию роскоши. Тяга к чуду необорима, и как символ ее – Возникает на страницах кубика мрачно-торжественный, но вместе с тем словно боезовущий, прямо-таки неотразимо притягательный, образ горного дома в Монте-Карло. «Но ведь для того же, — воскликнет, пожалуй, иной читатель, — понадобилось Валентину Катаеву продемонстрировать весь блеск своего мастерства, чтобы утвердить правомерность способа существования месье и мадам или агрессивность кубика». Собственно, это и восклицание самой Денисовой, выводящей мовиста на чистую воду. Финальной фразой рецензент объявляла кубик демонстрацией мастерства, неодушевленного истинным жизненным содержанием. 11 июля 1969 года в литературной России в статье «Но зачем?» писатель и критик Вера Смирнова судила еще жестче. Когда игрою во всевозможные кубики занимается юноша, который ищет и не знает, что сказать и как, это понятно как болезнь роста. Но в данном случае... В данном случае Смирнова разглядела матерого недруга. Почему-то, когда читаешь кубик, все время теряешь ощущение, что перед тобой творение советского человека и коммуниста, И не странно ли читать, что автор говорит про месье, капиталиста и эмигранта? Ведь в сущности он и был я. Какое далеко ведущее уподобление. А вот Чуковский 17 июня 1969 года за четыре месяца до смерти в письме Катаеву называл части, составляющие повесть, чистейшей классикой. Есть люди для коих кубик – мозаика самодавляющих образов. Для меня эта вещь монолитная, в ней каждая строка подчинена единой лирической теме. У кубика, как и полагается, новаторской вещи, есть множество ярых врагов. Признавая высокое качество отдельных страниц, они свирепо возражают против образов, которые ничему не учат и никуда не ведут. Этим сектантам я напоминаю, что некой Чуковский сказал в своей книжке о Чехове: всякий художественный образ, впервые подмеченный, свежий, есть благодеяние само по себе, ибо своей новизной разрушает дотла наше инертное, тусклое, закостенелое, привычное восприятие жизни. Вся вещь так виртуозно пластична, что после нее всякая даже добротная проза кажется бревенчатой, громоздкой, многословной и немощной. Катаев замолчал на несколько лет. Он писал новую большую книгу.